Прошло немного времени после обеда, когда за дверью послышалось движение, шум шагов, бряцание оружия. Вошло несколько чекистов. У одного из них был в руках список. Чекист стал выкликать фамилии, вызываемые выходили, с вещами было сказано, и становились у дверей. «Скоро и я услышал свое имя. Всего собрали нас 60 человек, повели вниз по лестнице», Пропустили через проверочную регистратуру и вывели на двор. Там командующий этим отрядом чекист отчеканил, что поведет нас в тюрьму на шпалерную улицу, и что того, кто во время пути выйдет за черту цепи охраны, пристрелят тут же на месте. Ворота распахнулись, мы вышли на улицу. Цепь охраны была совсем не густая, так, человек с двадцать. День был морозный. Но солнце ярко светило. Улицы были полны народа, публика хмуро смотрела на наш кортеж, ничем не выражая своих чувств. Каждый знал, что не сегодня-завтра сам может оказаться участником такого же шествия. Только одна дама на тротуаре в голос заплакала, сейчас же уткнув лицо в муфту, чтобы заглушить рыдание. Кого вспомнила? На это невдалеке от меня охранник с ружьем громко отозвался. Польнуть бы в тебя, стерва!» Без других инцидентов дошли мы до Шпалерной. Пересекая Литейный проспект около обгорелых развалин здания окружного суда, шедший рядом со мной анархист проворчал «Жгли да не сожгли». Через несколько лет на месте этих развалин поднялось массивное девятиэтажное здание ГПУ. Когда его будут сжечь? На Шпалерной ввели нас в ворота ДПЗ, дома предварительного заключения, Сдали на руки тюремной администрации и началась обычная регистрационная процедура. Усатый тюремщик, очевидно опытный служак от царских времен, был груб, Деловид, Быстро сам заполнил мою анкету, в которой, между прочим, был пункт «Состав преступления». Я коротко ответил «Писатель», на что Усач грубо сказал. «Не о профессии тебя спрашивают, а о твоем преступлении». «А я тебе и говорю» что преступление мое именно в том, что я писатель. Усач не стал настаивать дальше, что-то записал и угрожающе протянул. «Ничего, голубчик, разберемся». После регистрации нас развели по камерам. Я попал в одиночную камеру номер 163 на четвертом этаже. Много лет спустя мне пришлось долгие месяцы провести именно в этой камере, так что описание этой тюрьмы я отложу до предстоящего рассказа о том времени. Приятно было попасть в тихую одиночку после хоть и не шумной, да все же толпы. Было два часа дня. Отдыхать в одиночестве мне пришлось только до семи часов вечера. Часов шесть вечера мне принесли ужин, кастрюльку какого-то пойла. Попробовав, я отложил ложку в сторону и вернул ужин нетронутым, Это было нечто еще более жуткое, чем чердачный обед. Ограничился на ужин несколькими леденцами и запил их водой из крана. В восьмом часу вечера отворилась дверь, и меня потребовали с вещами в регистратуру. Тотчас же усач проэкзаменовал меня, глядя в анкетный лист. Фамилия, имя, отчество, год и день рождения, место жительства, партийность, состав преступления... Дойдя до последнего пункта и получив от меня прежний ответ, Усач снова многообещающе посулил. «Ничего, голубчик, уж тебе там покажут». «Там? Где это там? Куда это собираются меня отправить?» Усач сдал меня на руки конвойным, трем молодым парням-красноармейцам, с ружьями в руках и туго набитыми заплечными мешками. Во дворе нас ждал автомобиль. Я и конвой уселись. «И покатили по темным улицам на Николаевский вокзал. Меня везли в Москву».